«Меня уж, мужики, и не шевельте!» — жалко сморщился Кирьян. «Сам я хворый, ребятишек полна изба, спасибо миру кормят». «Да ты, Кирьян, и до хвори работник был не шибко!» — в ставился на к о п т и в и на злой погляд Кирьяна сам вскипел. «Зенки-то на меня не выкатывай, мы не из пужливых. Все село помнит, как ты, красный доражей, стоял на коленях перед обществом, просил лесу на избу». «Без грошика помогли, вывезли, а ты взял да продал его и укатил шиковать в Ирбит на ярманку. Оттуда и привезли тебя хворым. Должно угости ли, чем запирают ворота?» «От в т е чушка!» — вдруг ядовито оскалился Кирьян и ткнул слабым кулаком в зубы Коптева. Тот скорым и крепким размахом л о к т и двинул Кирьяна в грудь, у которого что-то ёкнуло там, и закатились глаза». Коптев все же встал со своего места и перешел на переднюю л а в к у где сидел прямой и молчаливый Исай Сысович. Уж ты, Григорьич, п о к о р н ы й извиняй, вытирая на губах сукровицу, попросил Сану Коптев. Ведь это скаженный народ, чуть что не по нему в драку. Уж до чего дошло, на сходке слова не скажи п о п е р ё к о с е н и с ь кое-как вырвали у р о ж а й ш к а давай мирскую запивку. Я и говорю, мужики, ведь дорожное обложение нечем платить, а вам запой. И ушел. Так ведь подпили и заявились домой. Ты, Дессу, против мира, хочешь красного петуха? к и л ь к а вот первый хайло растворил. Кирьян с трудом наладил дыхание и зашелся в дряблом кашле. «Помешкай ты со своим скрипом!» — недовольно сказал ему Матвей Лисован. «Или пересядь, Клоханье, то слова не дашь сказать!» Кирьян поднялся и пошел к двери, открыл ее не сразу, а, открыв, чуть не вывалился в сене. «Зачем ты его так-то?» — упрекнул д и с о в а н к о п т е в о н е по-божески это язви тебя!» «Да ведь и ты, матья, такой же!» Тебя только брякни артельным ведерком, все просадишь. Своего нет, чужого не пожалеешь. А с обществом мы завсегда согласны и сами запойны. е Порой лишку хватишь, а перед бабой оправдан общество, заодно со всеми, святое дело. х л ы н у в залез в свою рыжую бороду, всей пятерней замкнулся. В избе наступило молчание. Семену смешной показалась внезапная стычка мужиков, и он никак не мог подавить улыбку. Заулыбался Исано Коптев. Вот такое у нас обхождение, Григорьич. А поглядел бы ты на наши сходки, баталия и только. Спорят и дерутся из-за клочка земли, из за покос, за копейку. н е н а в и д и т один другого, забедуют. а все скованы одной цепью, н а вроде Катаржан. Нет воли, и шабаш. А начальство? Оно, Григорьич, наплевало на нас. Ему это выгодно, что мы грыземся-то. Дураки ведь мы, Григорьич. Срываем сердце друг на друге, будто все зло промеж нас живет. А того не видим, что начальство согнало нас в одно стадо и стережет, как баранов. А чего проще-то? Начальство бахнет на лоб на общество и в сторону. Выйдя народ мудрый, м и р о все уладите и рассудите, с кого сколько. И выходит, начальство-то вроде бы и ни при чем вовсе, а мы промеж себя зубатимся. Не к черту это, Григорьич, заединщина, ей-богу. Мне вот под 50 а я толком и не знаю, к чему г о д и н Я как бы за чьей-то спиной всю свою жизнь прожил. Земли своей не имел, хотя родился на этой земле. Кажен фунт моего хлеба, всякая моя копейка, учтены без меня и расписаны к месту. На работу я по наряду, праздник по обязанности. Так и живешь, ровно телок на веревочке. По иную пору падет на душу веселье. Их, думаешь, завяжу горе веревочкой, возьмусь за хозяйство... А глянешь на свои земельные лоскуточки, руки никнут, там с сахой-то развернуться негде. А ты, Григорьич, судишь о плуге, о ж а т к е и прочее. Коптев пересел к задумавшемуся Семену и тронул его за колено.